«Не нужно сюда впутывать еще и Сан Хёна. Я просто не представляю его реакцию, когда он обо всем узнает». «Так он до сих пор ничего не знает?» – удивляется Дон Хё. «Я ему ничего не говорил», – отрицательно крутит головой директор. «Да уж», – задумчиво произносит Дон Хё, видимо, силясь представить, что будет, когда президент агентства узнает сразу обо всем. «Есть еще вариант?» – помолчал предлагая Дон Хё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 На тебя всегда можно положиться, Донхё. Спасибо, господин директор.